Глава 10 Как во городе-то было во Устюге, 6942 год от сотворения мира, начинавшийся, как и положено, в сентябре. Это только у богопротивных латинин, он 1434, и начинается в январе. Принес в Великое княжество Московское мир. Юрий Дмитриевич вместе с младшим сыном Дмитрием Красным деятельно занимался обустройством своего галеческого удела. Средний сын Дмитрий с дружиной и охочими удальцами ушел в Новгород, а оттуда — на Литву. На помощь Свидригайле старший... Старший же Василий разрывался от собственных желаний. Клыновские молодцы готовы были признать его не только ватаманом Ушкуйном, но и первым среди них, и некоторые даже поговаривали, что хорошо бы Васю князем вместо Дмитрия, незнамо где шлявшегося. Однако партия-то была маловато, и Василий затаил великую обиду. Но размаху навятки Василию не доставало. Ходить на татар вниз на каму да на Волгу можно, да и не слишком прибыльно. Так что остаются только русские княжества, за набег на которые ныне можно и по Донафиму загреметь. Еще примучивать Ватяков, Черемисов и Пермяков, но с них тоже прибыт к невелик, разве что пушной товар или же плюнуть на буйную вятку, да и погнать вслед брату Дмитрию в богатые литовские земли. Сойтись сабля к сабле с латиниными кафоликами! Как по мне, то лучше бы такого неуправляемого персонажа унесло куда подальше. Но сведения из Хлынова поступали скудно, да и особых рычагов влияния не имелось, так что... Отложил я эту проблему в сторону и отправился в Устюг, только не великий, а железный. Москва-река уже встала, хоть и не очень прочно, но опасаться нечего. Дорог знакомая, через Ростов на Ярославль, а пока доберемся, Волга и молога заледенеют накрепко. Уж в ноябре именуемом именуемым здесь Груднем так наверняка. Мороз еще не сильный, но солнце ушло за тучи надолго, серая хмарь будет висеть до самой коренной зимы, когда ударит по-настоящему и раскинется над всей землей высокое голубое небо, звенящее от холода. А пока по неглубокому снегу бежал княжеский возок. Набитые нужным в дороге припасом, следом тянулись груженные сани и розвольня обоза. По бокам скакали всадники собственного его императорского величества конвоя. Ну, во всяком случае, его местного аналога. Рынды, болотшие, ближники и все, кому положено сопровождать князя в поездках. Татарские тулупы и малахай давно и прочно заменили суконные шапки и княжеские плащи корзна, но верхом все равно холодновато. И я, невзирая на ворчание спутников, установил строгий порядок. Четверть личного состава отогревается в воске или под шкурами на санях. Несмотря на шепотки, мужам воинским невместно не отказался ни один. Кони с храпом несли нас сквозь сияющие белым поля и рощисти, сквозь матерые леса и немногочисленные деревеньки и села, где мы вставали на ночлег. Каждый раз смотреть на наш караван сбегалось чуть ли не все население волости. Еще бы сам князь нагрянул. Такие события случаются, ой, как нечасто, и помнятся, ой, как долго. Утром обычно служили общий молебен, либо в церкви, если таковое наличествовала, либо импровизировал сопровождающий нас иеромонах Савватий, коего я намеревался оставить на устюге для догляда. «Не управление, нет, для этого с нами ехал подьячий, а именно для догляда. В Устюге, помимо промышленной базы, я затеял осуществить локальную административную реформу. Поскольку там все предполагалось реформировать от и до, то почему бы заодно не устроить управление по-новому? Запоминай, Савати, накрепко!» Который раз объяснял я монаху. «Все кузнецы, что есть в городе, входят в единое братство с писанным уставом». «Помню, княже, сколько ж можно повторять?» Савати укоризненно глядел на меня из угла воска, куда мы засели для разговора. «Сколько нужно, пока не будет, как псалтырь, от зубов отскакивать?» «Братству дается урок от меня, пока не исполнят ничего, на сторону продавать не могут. А чтобы им легче работалось и никто не мешал, сами выбирают городского голову и помощников ему». Э, «Голова все устраивает так, как удобно», — подхватил Саватий. «Но права суда у него нет, то дел твоего, княжин-наместника». «Правильно. А за уроком следит мой подьячий. А ты следишь за всеми, как устав блюдут, как наказную грамоту, по справедливости ли судят, не берут ли лихвы». Говорили мы почти нос к носу. В небольшой вазок натолкали сундучков и тючков с платьем, кошелей с казной тулов с грамотками, да еще хитрую железную жаровню, гревшую нас, и привязанную крепкими ремнями так, чтобы не опрокинулось, когда дубовые полозья наезжали на заледеневшую колдобину. «И решениях ты не отменяешь, а действуешь увещеванием и отписываешь мне», продолжал я инструктировать своего квазипрокуратора. А коль чего совсем непотребного поделают. От причастия отказать. Ты власть духовная, решай сам. Из Ростова, где маман после нашего с Димой визита даже и видеть меня не желала, поговаривали, что этот разбойник обрюхатил ее любимую синую. Ну, я так думаю, врут. И времени мал прошло, и мужиков вокруг достаточно и без заезжих гостей. Свернули прямо в Углич, поскольку встреченные из Ярославля сказывали, что лед на Волге еще слаб. В Борисоглебском монастыре заночевали в накрепко рубленных из строевого леса кельях. Выстояли потребные службы в церкви и двинулись дальше сквозь серо-голубоватый полог зимы и могучие еще леса, несведенные под пашни. Лес до да поле, поле до да лес, глазу не за что зацепиться. И вдруг расступаются заснеженные березы и сосны, и за белым полем тянутся высь десятки дымов. И так городок за городком, село за селом, только возница, жмурясь от слепящей белизны вокруг, вскрикивает. «Э -э -э, и щелкает ременным кнутом. Звенели бубенцы, невысокие татарские кони часто-часто перебирали ногами, выбрасывая снежные ошметки, встряхивали гривами, бежала и бежала под копыты и полозья бесконечная русская дорога. Кузнецов на весь Устюг сыскалось 30 человек без малого. Собственно, выбор кандидата на роль металлургического гиганта однозначен. Ставить надо там, где есть приличное месторождение железа. Руды при нынешней логистике не навозишься. А таковых мест на все государство три. Серпухов, Белоозеро, да вот железное поле. Серпухов, хоть и ближе всего, но отпал сразу, и стоит прямо на берегу, то есть на оке, на главном рубеже обороны от степных находников. Тащить стратегическое производство прямо на границу дураков нет, наоборот, подальше нужно. Я вот подумываю, столицу вообще в какую-нибудь Вологду определить чтобы у супостата даже мыслей не возникало, что туда можно добраться. Это ж только с таким умищем, как у Петра I, можно главный город страны под бок врагу запихнуть, чтоб потом наследники мучились с этим анатомическим казусом сердцем на кончике пальца. Белоозеро в этом смысле совсем хорошо, но далековато, раз в полтора дальше Устюга на Железном поле. Да и юридические аспекты играют. Белозерским княжеством ныне рулит мой двоюродный братец Михаил, сын недавно помершего дядьки Андрея Можайского. Устраивать великокняжеский комбинат прямо в центре чужого владения идея так себе, споров не оберешься. Мне Миша нужен как союзник, а не как обиженный. Тем более в Можайском семействе одного Ивана Андреевича хватает выше крыши. Так и глядит, где чего урвать можно. А Устюжскую волость мы к Бежецкому княжению, что давно уже в московском владении, завсегда приписать сможем. «Работу делать новым порядком. Не каждый сам на особицу, а всем заедино». Лесть вперед со своим ценным мнением, когда задачу ставит самолично великий князь Московский, никто не рискнул. Но в глазах собравшихся застыл немой вопрос. «Это как?» «Кто из вас лучшие крицы варит?» «Можайка и тележ!» Погудев, решили кузнецы. «А кто лучший гвозди кует? Блоха, якуш и аксен. А сабли? версей лука. Вот можайка и тележ пусть на все крицы делают. Блаха только гвозди кует, лука только сабли. Ясно?» Я прям услышал, как заскрипели мозги. В самом деле, тут каждый кузнец обеспечивал полный производственный цикл. Сам руду покупал, сам в домнице варил, сам перековывал, сам выделывал окончательное изделия, сам продавал. Работать же сообща предполагалось только в виде «я начальник, ты молотобойц». Потому идею государевой артели на ура не приняли. Ну что же, значит примут на административном ресурсе. Я-то отлично знаю, что специализация повышает производительность. Целая Римская империя стояла именно на мануфактурном, серийном и стандартизированном производстве, значит, оно может быть повторено и на здешних технологиях. Ежели каждый будет делать то, что у него лучше всех получается, то и вы все вместе сделаете лучше и больше прочих. Ну, так-то оно да, но. Так-то поди и нет. Мне белого оружия, гвоздей, котлов, замков, железа, наварничный или иной обиход много потребно, потому работать разрешу только так. Так мы столько не сдюжим. А я вам еще в братство кузнецов пришлю и корма продавать буду по той цене, что на Москве. Мне этот стимул подсказал еще Никула. Здесь, независимо от того, кому принадлежали земли, Новгороду, Москве или Галичу, рожь росла плохо, весь север зависел от привоза снизу. Доставка, естественно, увеличивала стоимость, а срезав ее, я получал отличный пряник, но к нему еще требовался кнут». Кто не желает, тому из государевых кузнецов путь чист. А кто урок не исполнит, будет мой ответчик». Мужики зашушукались, но вскоре самый шустрый высунулся с вопросом. «А железо да каванину забирать в казну тоже по цене, что на Москве будешь?» «Вот так вот, дай палец, норовят всю руку отхватить». Слишком жирно. Отрезал я. «Сделайте больше, так и получите больше!» Железо кричное, порошное, прутовое и плужное, носохи и гвозди, ножи и подковы, и главная цель — ядра и легкие пушки. Планы у меня на устюг огромные! Но все эти планы чуть не накрылись сразу и окончательно прямо на следующий день. Сперва на невеликом остроге рубленом невесть, когда чуть не в пору новгородского владения городком, забили в колокол. По Малоге от кротыни валила ратная сила, человек на первый взгляд до полутысячи. У нас же даже с устюжанами и двух сотен не наберется. Да и касаде ни хрена не готова. Ну откуда здесь вороги? Литве и татарам не добраться. Ухарем ушкуйникам тут прибытку нету. Соседские князья, коли собрались куда, 500 человек с собой не потащат. Про корма не напасешься. Народ с посада валил за покосившийся чистокол, гнал скотину, городские ратники с матерком пытались затворить перекошенные ворота. Черт, а там еще и обоз не маленький То есть войну идут, но кто? Ярославский князь мне мирен и в подручных ходит. Дальше на восток только дядька Юрий в гальч сидит. Но он слово блюдет и уловить меня изгоном не станет. А больше и некому. Васька! Васька с Вятскими в Литву ломится! «Ну точно! В обход Ярославля, где его в лоскуты порежут!» «Сразу через Устюг в новгородские земли и оттуда к Свидригайле!» «Не через Москву же ему идти в самом деле!» «Почти час мы смотрели, как нежданные гости подваливают к городу!» «С не меньшим, чем у нас удивлением, они оглядывали наконец-то затворенные ворота» пересчитывали ратных на заборолах стены, соображали, что больно много оружного люду в устюге, и на всякий случай вздевали брони, отчего у обоза образовалась сутолока. Ревела скотина, плакали детишки, голосили бабы. Сотники и десятники пытались как-то расставить людей на стенах. А к воротам двинулась небольшая группа в ярком платье. «Василий Юрьевич, князь Звенигородский, просит ночлега!» «Ага, угадал я, Васька!» Умные советники наверняка подсказали ему, что ситуация патовая. Приступ им станет слишком дорого, вот и решил добром. Ну-ка, и так надо отвечать тем же. Заскрипели створки, мы выехали на мост и шагом подъехали к парламентерам. Василий Васильевич, великий князь Московский, в городе ночует, объявил подячий. Устоявшего в десяти шагах Васьки аж морду перекосила. Не, с такими эмоциями в князья никак нельзя. Уметь нужно сдержку Конь его рванул вперед, сверкнуло лезвие, а я так и стоял, хлопая глазами. Ну, в самом деле, неужели он такой дурак? Неужели ради секундной вспышки готов все порушить? Так бы и встретил я свою смерть, да страшно оскалившись, ринул мимо меня волк, вскинув саблю. Но Васька, все ж вояка не из последних, ушел от удара, ответил. И волк едва успел парировать удар, рассекший тулуп и проскрежетавший по доспеху. Звук этот выбил меня из оцепенения, кровь ударила в голову. Я на секунду задохнулся и понял, что отступать некуда. «Бей или убьют тебя!» Я выдернул из ножен саблю, и следом за мной, вспыхнув лицами, кинулись застывшие было былоратные, а из ворот с ревом «Москва!» повалили остальные. Волк и Васька кружили, рубились со звоном и скрежетом, зная, что первым умрет тот, кто попытается отскочить. Москвичи смяли нестройную, совсем не ожидавшую удара кучку Галицких, но из улочек и с реки уже набегала остальная Васькинова тага, потрясая саблями и копьями. Но, счастлив бог, попаданцев. Впереди несся вышата. Вышата, стой! Заорал я изо всех сил, продолжая кошкой вертеться в седле чтобы не попасть под случайный высверк сабли. Я еще успел заметить раскрытый в бешенстве рот Васьки, когда у него споткнулся жеребец, что и решило шибку. Волк вздел своего коня на дыбы и ударил сверху по открывшейся шее. Хрустнуло, и князь Звенигородский рухнул под копыта и покинул сей мир. Это ли, мой ли крик остановили вятских, но они встали, не добежав до нас полсотни шагов, глядя на пять тел, упавших на залитой кровью и избитый копытами снег. «Вышата!» — уже спокойнее позвал я, обтирая саблю полой. Господи ты, боже мой, председатель правления банка, вилла в Провансе, дом на Рублевке, высшее экономическое образование, а туда же саблей махать. Вот не знаю, как бы все обернулось, не случив в этом великом западном походе кукшинских ватажников. Помимо них, Вышата набрал для участия в предприятии еще сотни-полторы, и потому столь очевидный перед столкновением расклад сил он очевидность потерял, когда Ушкуйник объявил о нашем крестоцеловании. Даже собственные дружинники убиенного Василия Звенигородского Даже голичане его отца прикинули хрен к носу и предпочли решить дело миром, а не пластаться за устюг и уж наверняка порушить перспективу прибыльного похода в Литву. Право похода — малость кормов, вышата в качестве предводителя и обещание похоронить князя в Звенигороде или Москве по слову Юрия Дмитриевича. Волка мы от греха подальше спрятали и предъявили вместо него тело сеченного в шипке московского ратника. В общем, разошлись с минимальными потерями. Но еще долго, когда мы катили под скрип полозьев на полдень через Спас на холму, Городецк, что на Бежецком верху, Раменку, Не отпускал меня мандраж, в самом деле, все ведь на волоске висит. Не вась к саблей, так лихой человек в лесу самострел пустит, и привет. Нету великого князя, и весь прогресс псу под хвост. Так и въехали в Тверские пределы, а теперь и в саму Тверь, в гость к великому князю Борису Александровичу. О чем договорились еще до начала путешествия? Две вещи интересовали меня в Твери прежде всего — пушки и книги. И ещё — купцы. То есть три вещи — пушки, книги и купцы. И пожрать! Точно, четыре! Пушки, книги, купцы и пожрать! Но для начала нас всех, прям как в сказке, в баньку сводили. Потом уж накормили и спать уложили, а разговаривать начали на утро. По счастью, распри между Москвой и Тверью остались в прошлом, и ныне мой дальний родственник и близкий свойственник, женатый на моей кузине дочери дядьки Андрея Можайского, больше всего заботился не о возможности стать великим князем Владимирским, о сохранении независимости Тверского княжения. А как учили нас всякоразличные коучи и прочие тренеры, с человеком надо разговаривать о том, что ему приятно. Вот я и разливался про Литву, Новгород и татарские дела, каждый раз выставляя Тверь, союзной и суверенной. Ну да, лицемерил поскольку никакого отдельного Тверского княжества в более-менее известной мне части русской истории я и не помнил. И вариантов немного. Сожрут либо Литва, либо Москва. Я-то знал про Тверскую губернию, то есть про то, что вроде бы должна сожрать именно Москва. Но как тут еще при мне повернется? Пока неведомо. Так что вели мы приятные разговоры, двигали дивные резные шахматы, мне даже не пришлось поддаваться, Борис играл сильно, и перебирали книги. В свои 35 или около того лет Тверской князь не утратил страсти к чтению и насобирал целых 300 томов, что по нынешним временам очень и очень серьезно. Из них 40 титулов не было в моем собрании. Но в обмен я мог предложить почти 50 отсутствующих у Бориса. Вот и договорились, обе княжеские книжарни снимают списки с выбранных книг и меняются по мере написания. И так все у нас хорошо пошло, что закинутую кем-то из тверских бояр удочку на предмет переженить пока еще нерожденных детей, восприняли весьма положительно. «И бысь радус веля, и москвочишь радовашись, яко, ученись, Москва тферь, отферечи, тферичи радовашися, яка Москва бысь, и два государя воедино совокупишися» как гласила официальное коммунике по результатам визита на высшем уровне. Как оно там со свадьбой выгорит, неизвестно. А вот хорошее отношение князя очень помогло при визите на пушечный двор к тому самому Микуле Кречетникову. Военно-промышленный комплекс здесь занимался не только пушками, но и всяким железом и отливкой колоколов. Ну и выглядело это все совсем не как цеха корпораций сухой или калашников, где довелось побывать как представителю банка-кредитора. Кругом рубленые клети, ямы, горы песка и глины, чумазые работяги в анучиях и прожженных рубахах. Темень, смрад, грохот. Как они в таких условиях что-то умудряются делать, уму непостижимо. Пушечный мастер Микула, обстоятельный седоватый мужик невысокого росточка, ловко скакал между бревен, кулей, порогов и прочих препятствий этого паркура, неудержимо увлекая нас либо к перелому конечностей, Либо, на что все-таки хотелось надеяться, к знакомству с пушечным производством. Нас, от меня, волка и двух сопровождающих от князя. Сам Борис от экскурсии благоразумно отказался. Никаких секретов производства нам не показали. Но гордо продемонстрировали две недавно выделанные пушки, предназначенные для крепостных стен. К окончанию осмотра я натвердо убедился, что такое дело надо начинать с нуля и самому. Выбрать место, расставить производство, вышколить мастеров. Иначе все так и будут через пень-колоду. Но вот что любопытно. Если у местного технологического лидера все так, то что ж там у немцы? Ходили мы и по торгу. Но здесь побогаче, чем в Москве. Что, впрочем, неудивительно. Город же на главной торговой трассе, на Волге. Меня всегда поражали рассуждения историков о причинах подъема Москвы. Дескать, выгодное географическое положение на пересечении торговых путей. Интересно, эти историки карту видели, Где там пути? Третья разрядная речка, приток второразрядной Аки, пересечение великих караванных путей из Серпухова в Дмитров, из Можайска в Юрьев. На торгу и разместились с местными гостями первого ряду, коих и не сразу отличишь от бояр, разве что без сабель. А так и шубы с бобром тканью крытые, «И сапоги Сафьяновы, и вообще одежка такая, что пары деревенек легко может стоить». Чениться я не стал. Приглашение самого бойкого Данилы Бибикова принял и явился к нему в терем. Хозяин ради такого дела расстарался и стол накрыл лучшим все загашники небось открыл. «Рыба красная и белая». Икра, к соленье, варенье, меды ставленные, вина фряжские. Не каждый день великого князя почевать приходится. Набилось и купцов поговорить да послушать. Скажешь ж княже, вся наша дальняя торговлешка до Новгорода или Казани? Дальше ходу нет. Что, ни в какую сторону? Верно, ни в какую принялся загибать пальцы Данила. «Смотри сам. Волгу татары держат и в Хвалынское боре ход не дают. А кто пробует пройти, мог ты ограбить, и убить. Непар, Литва, обсела, а внизу в Низовьях те же татары. А Двина? «Так ливонцы же, мемриги не поторгуешь». «Нет». Северное, что от Сухоны? Хм. Дикие там места. Разве что Острожг малый, Новгородский, на Калмагорах? Да и с кем торговать? С Мурманами. Те еще разбойники. Да уж все ходы, выходы закуплены. Но больше всего обид на Новгород. Что держит выход в Соленое море, то есть Балтику потому как литовцы, татары и ливонцы — чужие, а новгородчим мужи свои. И зуб у тверячей навядшую господу северного соседа вырос немаленький. Но тут ж такое дело. Каждый норовит транзитную торговлю пресечь и на том навариться. И только мы собрались к отъезду на Москву, как примчался гонец из Смоленска, От Хартофилакса Никулы. «Никак не хочет митрополит Герасим к нам ехать, побаивается. И пофиг, что у нас мир. Все на недавнего покойника Ваську Звенигородского кивают. Значит, нужны новые аргументы. С этим я напоследок и пришел к князю Борису, скорчив максимально унылую рожу». «Что не весел, Василий Васильевич?» Пишут из Смоленска, не восхотел митрополит к нам ехать. «От досада!» — огорчился Тверской князь. «А я боюсь, или на к положение к нему слать, пока в Литве размере». По нынешним временам это большая проблема. Прежний Тверской епископ Антоний «Отдал Богу душу еще осенью, нового без санкций митрополита, взять неоткуда. А каково княжеству без Верховного Иерея?» «Кто такой Илья?» «Успенского монастыря Игумен, муж зело рассудительный и в вере крепкий. Может, я сделал вид, что задумался метрополита сюда пригласить?» Такое нарушение субординации несколько выбило Бориса из колеи. Ездить на поставление положено к старшим, а никак не наоборот. К нам, на всю митрополию, во Владимир, Москву, Тверь, Новгород. Лицо князя прояснилось. Если так, то митрополита приглашают совершить пасторский объезд. А вовсе не приехать и хиротонесать одного игумена — это не против обычаев. Отпиши ему, княже, что тяжко без пастыря не только Тверской земле, но и всему Залесью, — добавил я. Борис уже махал рукой служки, велев позвать песца. А я со своей стороны допишу, что и Василия Звенигородского больше нет с нами, и боятся совсем. Нечего. И если это письмо и совместные усилия, никулы и шемяки не стронут Герасима с места, то, ну его нафиг такого митрополита.